Глава двадцать 27. Он был очень тёплым, и к его запаху раскалённого металла всё отчетливее примешивались ноты корицы. Такой знакомый аромат, успокаивающий. Высвободив руку из подвязки, я обхватила Илорана за талию, и его чёрные крылья окутали меня, закрывая от всего. "Я так испугался", прошептал Илоран. Судя по интонациям, он не лгал. Ему до сих пор было немного страшно. Когда услышал, что ты у культа, искал тебя, но чувствовал только, что ты рядом, это было ужасно. Не знать, что делать, не иметь возможности спасти. А когда я снова почувствовал сигнал метки и ворвался в подземелье, ты побежал от меня. Я подумал, что они смогли сделать с тебя фанатиком. Холлен, Холлен. И Лоренер крепче меня обнял. И интонации его голоса больше слов сказали о том, как он на самом деле перепугался. Он меня услышал, но не мог ощутить, где я, а потом вдруг смог. Я коснулась запястья. Каменной змеи, блокирующей метку, не было, хотя ни я, ни Лоренор ее не снимали, и вряд ли каменная змея свалилась сама. Пока все отвлеклись на бездну, многоликая могла расколоть блокирующий браслет окончательно, чтобы спасти меня. А Элоренор пришел, несмотря на более важные дела и опасность. Возможно, я не так одинока, как мне казалось? Меня снова затрясло, на этот раз, от переизбытка чувств, среди которых была и радость. Я крепче вцепилась в Элоренора. «Ну-ну, теперь все хорошо». В его голосе прорезались нервные нотки. «Извинения приняты. Расскажи, что там произошло. Как ты оказался здесь? Чего от тебя хотели?» Он ощутил мою дрожь и поспешно добавил. хален хален все хорошо. Ты сейчас в безопасности». «Спасибо», — шепнула я. Говорить было трудно, в груди образовался какой-то ком, да и невозможно было выразить накрывшие меня эмоции. После всех соблазнов бездны Мне так нужны и эти объятия, и беспокойство и Лоренера. Спасибо вам, Холлен. В дверь постучали. Ваше высочество. Раздалось с той стороны. Я занят. Рявкнул и Лоренер, и не думая выпускать меня из кокона крыльев. А ведь у него сейчас так много дел. И он хотел узнать, что случилось. Я попыталась собраться с силами. Мне нужно было отстраниться, держать дистанцию но я утыкалась ему в грудь, пряталась за его черными крыльями. Они используют внушение. Тихо проговорила я. Давят на больное, воздействуют звуком и еще чем-то. Они показывают то, что ты хочешь, и самое страшное, что им начинаешь безоговорочно верить. Ментальное воздействие? Объятия и Лоренера стали жестче. Я невольно задела его за больное. «У меня очень мощные амулеты ментальной защиты, но они не потревожены. К сожалению, я не могла рассказать о своих впечатлениях как менталиста, вторжение в сознание не ощущалось совсем, но даже то, что рассказала уникальная информация, никогда прежде не поступавшая в ИСБ. Мне надо было собраться и отчитаться по всей форме, потом отчет написать, чтобы офицеры понимали всю степень опасности, а ученые могли попытаться определить, как это сделано, и найти способы противодействия. Но пока от всего я пряталась за абсолютным ментальным щитом и в объятиях Илоренера, в его концентрирующемся, успокаивающем запахе. Для начала я неохотно сняла абсолютный щит, искусственно притупив восприятие чужих эмоций, но даже так меня накрыло эманациями страха, гнева, ненависти, облегчения. Слишком много существ находилось сейчас в замке на Белой Скале. Слишком сильны были их эмоции. И Лоренор спрятал свои за щитом, но его чувства были, наверное, были вполне определенные. У меня по коже пробежал холодок, заворочавший чешуйки. Впервые я подумала, что, возможно, отношение Илоренора ко мне – нечто большее, чем симпатия сюзерена к вассалу или существа к своему удобному секретарю. Стараясь держать эти эмоции, я начала рассказывать. Я хотел проверить, как у вас дела, убедиться, что все в порядке, все же ситуация критическая. У тебя недостаточно боевого опыта, чтобы хоть чем-то помочь. На самом деле я хотела в числе первых узнать, надо ли мне бежать, чтобы в стороне пережить передел власти, или Аранские удержат страну. И сейчас за такой прагматичный подход мне стало почти стыдно». Я держался вдали от сражения, просто наблюдал. Мог бы попытаться уговорить императора вмешаться, стань все совсем плохо. Перламутровый дракон неожиданно вынырнул из облаков и закусил мне руку, именно ту, на которой была метка. Я не мог вас позвать. Сейчас, в тепле и безопасности, я рассматривала ситуацию более внимательно и трезво. Думаю, полагаю, это не случайность. Меня намеренно лишили связи, потому что потом «В логове культа. Блокирующее заклинание повесили на эту же руку, словно знали, где именно у меня поставлена метка». «Стандартное расположение», — вздохнул и Лоранер. «Это проблема. Слишком легко вычислить метку и заблокировать. Жаль, их неудобно ставить в укромные места. Сможешь вспомнить, при ком ты обращался ко мне через неё или кто мог ее увидеть. Надо узнать, кому они об этом разболтали». «Я постараюсь вспомнить всех», — пообещала я и замялась. Дальше следовала самая тяжелая часть рассказа. Легко было пропустить момент с несоответствием обращения по полу, списав всю фальшобраза на мое осознание звукового воздействия. Но описать воздействие невозможно без выворачивания перед Элоренером части своей души, одиночества, жажды любви, признания, целостности. Это было так трудно рассказать, поделиться, признаться не только себе, но кому-то еще, как мне больно и одиноко. Очень больно и так страшно одиноко. Я рассказала о вестниках, о трехглазом, как согласилась сотрудничать за вознаграждение, так как не видела иных способов спастись или оттянуть время, о черной субстанции, развернувшейся в плоскость, изображениях на этой плоскости, запахах и звуках, действующих как голоса серебряных драконов, о том, что даже осознание происходящего не помогало бороться с воздействием. Как именно они воздействовали? Что делали? Напряженно спросил и Лоренор, и я поняла, что опять увиливаю, не касаюсь самых важных подробностей. Помните, что фанатики и последователи культа говорят о том, что бездна — совершенный мир, в котором хорошо всем. Да, конечно, это трудно не запомнить. Они все об этом только и твердят, если доходят до разговоров. Им показывают этот совершенный мир. Он на самом деле кажется таким. Там все ярче. Там чувствуешь себя таким живым, бесконечно любимым всеми, цельным, что не хочется возвращаться. И ты готов умереть или убить, чтобы снова ощутить это счастье. Я готов был принять метку бездны, только бы вновь ощущать ее любовь, а ведь я понимал, что на меня воздействуют. Как крепко меня сейчас держал и Лоренор, именно поэтому у меня хватило сил признаться. С самого начала они вели разговор так, словно сочувствовали мне, говорили, что больше я не буду одиноким, и само воздействие предполагало именно избавление от одиночества, счастье всеобщей любви, ощущение нужности. Возможно... Только, возможно, именно одиноко ощущающих себя они и вербуют, находят таких с помощью менталистов. Это очень удобный рычаг манипуляции, это объяснило бы, почему они не могут заполучить всех иеранцев, несмотря на то, что их воздействие почти непреодолимо. И, увы, думаю, вы тоже у них на примете, потому что у вас нет избранной, и вы тяготитесь этим. Вам следует быть осторожнее. Я буду осторожнее, и ты тоже. Какая-то часть меня предпочла бы снова ощутить любовь бездны, но разум и гордость брали вверх. Я кивнула. Спасибо. Спасибо, что вытащили меня. Ну как же я жил бы без моего любимого секретаря?» Нервно смущенно усмехнулся и Лоренор. В дверь снова постучали, на этот раз более настойчиво, и он тихо зарычал, но мы оба понимали, что сейчас и Лоренору «Нужно не мной заниматься, а шадерами, мэгренами и последствиями их столкновения. Черные крылья разомкнулись, мне сразу стало холодно. И Лорендер погладил меня по волосам, кашлянул и приказал, пряча смущение и беспокойство за ворчанием. Значит так, от меня ни на шаг. Раз не можешь избежать неприятностей, будешь теперь под присмотром». Но на самом деле он просто беспокоился за меня. И от осознания этого сердце болезненно сжалось. Он прикипел ко мне, а столкновение с бездной показало, как мне нужна любовь или хотя бы крепкая привязанность. Но что будет, если я все же стану избранной принца Линарена? И Лоренер отступил, снова зачем-то погладил меня по волосам и отвел взгляд. Они посветлели. «Ладно, идем наводить порядок». «Надо выяснить, что эти недоумки Мэгрена и Шадера не поделили». Ощущение неловкости нарастало. Мне было трудно дышать, и я не знала, что еще сказать. И Лоранер смотрел в сторону и вроде хотел еще что-то добавить, но не говорил. Кивнув каким-то своим мыслям, направился к двери, но я ухватила его за рукав. «И Лоранер, если вам когда-нибудь понадобится поддержка, обращайтесь, я сделаю все возможное». «Спасибо, Холлен, но ты и так поддерживаешь меня». И все же это не сравнится. Почти беззаботно улыбаясь, и Лоренер меня уверил. «Если бы ты знал, как часто то, что ты усердно работал рядом со мной, удерживало меня от того, чтобы плюнуть на все наши бесконечные бумаги и обязанности, ты бы удивился». Он хлопнул меня по плечу. «Не переживай, и если будет одиноко, в общем, я всегда рядом». И надеюсь, ты понимаешь, что ты мне совсем не посторонний, а очень-очень близок, как член семьи». Сердце ёкнуло, мне пришлось сжать дрогнувшие губы. «Ну всё, хватит этих разговоров, идём!» Махнул на дверь и Лоранер. Его тоже переполняли чувства и делали нарочито бодрый голос непонятным, нечитаемым. Он направился к выходу. «Идём, идём, дела ждут». Я судорожно выдохнула сквозь тиснутые зубы, руки подрагивали. Не думала, что меня так легко пробить на эмоции. Возможно, это следствие воздействия культа или потрясения, но сейчас мне нужно было взять себя в лапы и помочь Лоренеру разобраться с ситуацией так, чтобы в итоге она не пошатнула трон оранских. «Едва мы вышли из зала в переполненный аристократами, военными и офицерами ИСБ коридор, на нас обрушилась вся тяжесть управленческой работы. Всем-то надо было отчитаться и получить указания. Каждый норовил перебить соседа, вклиниться первым. Смешивались мундиры и кружева. Накатывал тяжелый запах пота и волнений. Кто-то был бледен, кто-то раскраснелся от волнения и духоты». Нужно восстановить антителепортационные щиты по всей территории, иначе пленники сбегут. Обнаружены еще искусственные пещеры, в которых, предположительно, находились вестники бездны. под туринцы тоже обследуют эти пещеры и не хотят ни уходить, ни объясниться. Требуются еще целители. Что делать с убитыми? Резиденция Шадров окружена. Глава рода просит об аудиенции. Нужны или дополнительные силы для удержания пленников или средства для их усыпления. Супруга главы рода Мэгренов требует встречи с вами. Большинство жителей осталось без домов, животных и продовольствия. Необходимо обеспечить все это за счет бунтовщиков. Для составления протокола об убежищах вестников хватит трети присутствующих офицеров фсб Можно ли остальным возвращаться к основной работе или они еще нужны здесь? В начале службы я бы растерялась под шквалом вопросов, совсем недавно рассердилась бы, что все говорят не по порядку и пытаются оттянуть внимание на себя. Но сейчас я радовалась шуму, вопросам, обращенным на нас и Лоренером ожидающих взглядов. Они отвлекали, выталкивали из памяти подземелья и мою слабость, беспомощность перед чужой силой. Здесь и сейчас я снова ощущала себя увереннее и сильнее, рефлекторно вычленяя более значимые задачи. «Тихо!» – рявкнул и Лоренор. Стало тихо. У многих подогнулись колени, они просели на полголовы и ниже. И Лоренор окинул собравшихся строгим взглядом. «А теперь по порядку. Сначала все, что касается пленников. Потом – отчет о действиях под туринцев. Далее – СБ. И уже потом вопросы похорон и благоустройства. и где Шарль? Герцог в своем кабинете. Отозвался разряженный в бархат и кружева мужчина. Изучает отчеты о потерях. Как получит полную информацию, пусть подойдет ко мне, а еще выдайте Холлену письменные принадлежности. И началось, и понеслось. Минуту спустя мне принесли переносной стол, белоснежную бумагу и чернила. Высокий тощий секретарь герцога, выдавая мне целую пачку перьев, поглядывал на Элоренера но тот лишь с сожалением покосился на потенциальные сокровища. Стоя рядом с ним, я бегло фиксировала информацию, торопливо оформляла приказы, а и Лоренер ставила размашистые подписи, прислушивалась к говорящим, чтобы пресечь попытки обмана, но пока никто обманывать не пытался, все были слишком озабочены двумя армией буйных драконов, с которыми надо что-то срочно делать. Удерживать в плену несколько сотен драконов – задача непростая, даже если их сторожат драконы. Почти поголовно бунтовщиков следовало усыпить на ближайшие несколько суток, но это тоже задача непростая. Для этого требовались сильные целители драконы или зелья, или и то, и другое. Начала Лоренер с приказа доставить все необходимое. С главами родов и их приближенными, которые могли разъяснить ситуацию, было еще сложнее. Они нужны были в сознании и лишенные магии, но блокирующие магию браслеты и ошейники рассчитаны на человеческое, удобное для транспортировки и заточения тела. Естественно, никто не собирался добровольно ставить себя в уязвимое положение, о чем сообщил узколицей серебряно-волосый адъютант Рингрена с таким мелодичным голосом, что у Элоренера во время его отчета нервно дергался уголок губ. «Увы, среди Серебряных не было правящих, поэтому никто из нас не обладал большой властью над правящими драконами в их истинной форме, и Рингрен не мог уговорить плененных принять человеческую форму». Едва разобрались с первым валом организационных вопросов, пришлось лететь к заключенным в каменной тиски главам родов. Лететь, потому что после моего спасения и Элоренор велел снова закрыть всю проблемную зону антителепортационным щитом. Время перевалило за полдень, солнце сияло, искрилось на волнах, но мир все еще казался тусклым, и запах соли, водорослей, и выброшенный на берег рыбы и подводных тварей тоже был каким-то блеклом, хотя погибшая от магических ударов живность начинала протухать. Потревоженный заклятиями ветер носился порывисто и хаотично. Черные дирижабли под Турина держались ближе к земле. Огневые точки с пушками оставались в боевой готовности. Тут и там вспыхивала на свету броня их металлических големов. Мелькали темные фигуры. под Подтуринцы изучали следы вестников бездны. Верхушка рода Шадр представляла собой живописную группу скал на берегу. Настолько сильно их бронированные тела облепили каменными, раскаленными на солнце плитами. Единственный из старших шадеров, кто мог управлять землей, валялся оглушенным. Покосившись на меня и в очередной раз убедившись, что я никуда не делась, Илоренор прямо в полете обернулся драконом и, сверкнув угольно-черной чешуей, устремился вниз. Коричневые драконы земли и восемь магов — сковавшие высокопоставленных бронированных пленных, смотрели на его прибытие с затаенной надеждой. Их тела были напряжены из-за постоянной необходимости укреплять стрескавшиеся каменные плиты при попытках шадров выбраться силой укрепленных мышц и щитами блокировать применение магии. Но даже так возле двоих шадров кружились искры, и ветер здесь дул сильнее. Я с удовольствием опустилась на землю с белесыми следами высохшей соли и сложила крылья. И Лоранер приземлился напротив светлошкурова главы рода Леверхорма Шадара, приблизил морду к его морде, обдавая настолько горячим дыханием, что между зубов вырвался пар. Пока и разглядывал главу бунтовщиков, я осторожно выпускала магию, проверяя, есть ли поблизости менталисты. «Не было. Иногда есть польза в том, что нас не любят и предпочитают держать подальше». «Итак». С хищной вкратчивостью начала лоронор Он вел когтем по мелким бледно-серым чешуйкам на веки главы шадеров. «Леверхорм, ты отказываешься принять кандалы как знак своей покорности правящему роду». «Щелк-щелк-щелк». Отсчитывал острейший черный коготь бронированные чешуйки Лёверхорма. Шуршало море, и несколько осмелевших птиц уже скользили по небу, оглашая пространство визгливыми криками. И Лоренор больше не прятал эмоции за щитом правителей. Он щедро разливал на окружающих свою ярость и желание растоптать дерзких нарушителей спокойствия. Голос Илоренора ракотал и переливался, В нем было столько уверенности и силы, что спина и живот у меня покрылись чешуей, а военные, сдерживающие пленников, встали ровнее, вытянулись в струнку, затаили дыхание. Острейший коготь очерчивал зажмуренный глаз Лёверхорма Шадара. Мне иногда кажется, что при появлении брони драконы резко тупеют. Остальные пленники посмотрели на него с недоумением. Все они носили щиты правителей, Все сейчас скрывали всю глубину страха, но немного эмоций они должны были выпускать, чтобы лучше взаимодействовать с окружающими, подавлять своим гневом, удерживать от резких движений уверенностью в собственной стойкости или умиротворять покорностью. Для нементалистов драконы слишком сильно ориентировались на чувства и их проявления. И в чувствах Лёвер Хорма Шаддера не было ни капли раскаяния. Он был зол, он ненавидел себя за слабость, невольно восхищался силой и Лоренера, но считал, что все делал правильно, что он делал то, что должен был сделать, и от гнева когтил каменную площадку под собой. «Кроме как тупостью, я не могу объяснить изумительную уверенность в том, что броня защитит от всего», страшно продолжил и Лоренер. «Воздух вокруг него раскалился», А коготь продолжал скользить вокруг глаза. «Сейчас ты лежишь скованный и думаешь, что я ничего не могу тебе сделать. Не доберусь до твоего нутра. Полагаешь, если зажмуришься, если заткнешь пасть, то останешься в безопасности? Переломишь отношение к себе своей стойкостью и добьешься прощения? Нет. Ливерхорм так не думал. Он просто злился и не искал прощения». Его злость будила магию, а магия взывала к ветру дикому и необузданному, лишь наложенный на Лёверхорма щит военных не давал этому ветру вырваться. Сейчас я обрисую перспективы. Ты можешь принять человеческую форму, надеть в знак покорности сюзерену антимагический ошейник, призвать к этому же остальных и надеяться на снисхождение. А можешь терпеть то, что я с тобой сделаю. «Чешуя над глазами довольно тонкая. У тебя, конечно, есть природная магическая защита, и при дальних ударах она компенсирует тонкость брони, но если я близко, очень близко...» И Лорен расклонился к его глазу. «Выдохну на него, раскаленная добела огонь. Твой глаз закипит. Ощущения будут непередаваемыми». Он чуть отстранился и опять повел когтем по веку, Тот щелкал при переходе с чешуйки на чешуйку. А еще мышцы века недостаточно крепкие, их можно развести. Можно погрузить коготь между веками и потянуть в спаровое глазное яблоко, а потом привести сюда вестника бездны и скормить ему вытекшую плоть. И тогда ни один целитель не сможет восстановить глаз. Или возьмем ноздри. И Лоренор когтем провел по носу Леверхорма. «Даже мне было не по себе от этих слов, от расслабленно довольных интонаций, словно для Элоренера нет ничего приятнее, чем мучить пленников. Он был почти искренним, потому что очень злился на них всех. И пленники эту искреннюю ярость чувствовали, им становилось жутко. На несколько минут ноздри можно зажать так, что ничто не проникнет внутрь, но это всего на несколько минут», – вкратчиво выговаривал Элоренер. А если окружить морду песком, то неизбежно наступит момент вдоха носом или ртом. И тогда песок, повинуясь магии, проникнет внутрь. Внутри он станет шипами, будет терзать пасть, разрезать горло, может заставить открыть рот и вдохнуть мое пламя. Или воду. С водой можно сделать столько всего интересного. Душить, раздувать изнутри, бить по внутренностям, вытащить язык и скормить его вестником, Тоже вроде неплохой вариант. И это мы затронули только голову. Бронированная чешуя оставляет так много уязвимых мест, и я могу показать на вашем примере, каких именно и как их можно использовать. А потом вернуться через пару часов и повторить урок снова. И так раз за разом, пока вы все не окажетесь в кандалах, как и подобает преступникам. «Я не преступник», — прорычал Лёверхорм Шадер царапая камни, силясь вырваться из-под навалившихся плит. Это было дело чести. Для того, чтобы доказать это, ты должен предстать перед императором, а для этого надеть ошейник. Вы надеваете их сразу или ждете приглашения с пристрастием? Когти лорана разоскрепели по чешуе Леверхорма. Тот распахнул светло-голубые глаза и рыкнул. «Надеваем. Вот и чудненько». Оскалился и Лоренор, и напоследок слегка царапнула его по носу. От бешенства глаза Лёверхорма полыхнули, но он промолчал. Он мог ненавидеть Лоренора сколько угодно, но сейчас и Лоренор победил, кипел силой и яростью, он возвышался над ними, обладал властью мучить или оставить в покое. Для любого дракона это серьезный повод умерить пыл и склонить голову. Хотя бронированный глава рода, вынужденно склоняющийся перед необросшим бронированной чешуей драконом, поражением Лёверхорм поставил себя в крайне неловкое положение. Он уменьшался постепенно, похоже, опасался, что каменные тиски случайно рухнут на него и раздавят. Медленно вышел из поддержавшего его в истинной форме купола. Ветер трепал пепельного цвета волосы Лёверхорма. Дергал золотые кружева на его рукавах и воротнике. Ошейник ему поднес военный, и Лёверхорм, гневно раздувая ноздри, стискивая кулаки, позволил защелкнуть на шее дуги из черного камня с вкраплениями похожих на россыпь звезд кристаллов. Снова над морем пронзительно закричала птица. Лёверхорм прекрасно понимал, что теперь его жизнь — зависело от того, сочтет ли император причины его сражения с мэгренами, достаточно уважительной. А судьба его рода Шадр зависела от того, как они примут поражение. Немного ослабевший ветер трепал мои волосы, раздувал крылья драконов. Следом за Лёверхормом уменьшились и подставлялись подошейники его ближайшие родственники, кроме удерживаемого без сознания коричневого дракона Земли. Шадры злились, очень, были крайне недовольны собой и не считали себя виноватыми. У них действительно был серьезный конфликт с мегранами, но почему-то они не называли причину, хотя в нынешнем положении пора бы начинать объясняться. Я ощутила на себя взгляд и Лоренера. Он скосил на меня яркий золотистый глаз, проверял, на месте ли я, в сибеле Доставить их в казематы Белой скалы скомандовал он, расправляя черные крылья. Оттолкнулся от земли поднял небольшие вихри, завис на высоте, ожидая, когда я со своими маленькими крыльями догоню его и пристроюсь рядом. Мы пролетели над смытыми водой полями и останками селений, разрозненными группами пленников. Бронированных представителей Мэгренов было меньше, всего четверо, потому что и Лоренор их хорошо потрепал но охраняли их столь же надежно, держали вдали от шелестящего моря и даже колодцев. Под их тела подтянули каменные плиты, чтобы они не призвали подземные воды, и земля была поразительно сухая. Военные драконы постарались оставить пленных без их родной стихии. Мэгрены тоже были скованы каменными тисками, облеплены настолько, что даже в драконьем виде не встать, не сразиться за свободу. Лишь морды торчали, поблескивая чешуей цвета морской волны. Мэгрены боялись и злились. Едва приземлившись на растрескавшуюся от искусственной сушки землю, Элоренер спросил, «Кто-нибудь хочет пламени впасть?» «Мы пленники, ты не станешь нас убивать». Затаённый злобой ответил один из драконов, бронированная чешуя на лбу которого складывалась в кривоватый узор. Складывая крылья, и Лоренор небрежно заметил. «Но я могу раз за разом выжигать вам языки, пока вы не согласитесь надеть ошейники для того, чтобы преклонить колени перед императором Коритом III, вашим полноправным сюзереном, и рассказать о причинах вашего выпиющей, невежливого поведения». Он оскалил зубы, на выходе выпуская сомн огненных искр. Те разлетелись, оседая на притиснутых к окаменелой земле головах мегранов Падая на потянутые под их тела камни, искры превращались в костерки, золотое пламя отражалось на чешуе, в изумрудных глазах, подбиралось к уязвимым ноздрям, пока еще мягко облизывало морды. «Дядю и одного брата ты уже потерял». И Лоранер накрыл лапой морду главы рода мегранов Мойера. «Хочешь остаться без второго?» Все пламя мигом собралось вокруг лежащего чуть в стороне дракона, пробежалось по его морде. Бронированная чешуя отталкивала жар, но все равно это должно быть крайне неприятно, особенно когда пламя подобралось к зажмуренным глазам. «А может...» — поинтересовался и Лоранер. «Мне найти твоего наследника и попросить присоединиться к нашей милой беседе?» Что-то странное было в эмоциях. При упоминании наследников всколыхнулась алая волна гнева с зеленоватыми прожилками презрения. Но и Лоранер этого, конечно, не мог заметить так ясно и тонко, как я. И поэтому не надавил, не задал правильных вопросов, которые могли бы объяснить эту вспышку. Как всегда в таких случаях, мне захотелось иметь возможность полноценно общаться с ним мысленно, подсказать. Мы можем очень долго разглагольствовать. Вкратче ворокотал и Лоранер. Драконы ведь такие выносливые, а чешуя – отнюдь не абсолютная защита. Но пока мы будем беседовать, шадеры выскажут свою версию случившегося императору. И снова была вспышка гнева Мэгренов, но это уже объяснимое. Так что ты выбирай, Мойр, разговор в ошейнике со своим сюзереном или без ошейника, но со мной очень горячий разговор и лорренор подул на него раскаленным воздухом с яркими искрами огонь и вода всегда интересно посмотреть на их столкновение.